Сир Никита с интересом рассматривал наборы для погружения под воду на сайте местного богатея. Городской рынок уже давно пополнялся всякой всячиной, и в целом он постоянно в течение недели мониторил всякие диковинки. А что, вдруг что-то пригодится в вере великому богу нищеты? Как думаешь, шакал? Никита повернулся к волколюду, который грыз палку. Нужна ли нашей семье подобная ерунда? Шакал внимательно посмотрел в экран планшета, почесал мокрый носик и завилял хвостом. «Думаю, сир», — заговорил он, поднимая взгляд к Никите. «Надо. Только представьте, что можно найти на дне моря или океана. Артефакты, золото, драгоценные металлы, оружие или даже подводные города. Хм, и это все пригодилось бы нам», — ободряющих мыкнул сир Никита. «А тогда сколько баллонов брать?» «Учитывая...» задумался волколют, что из всей секты лишь двадцать первоклассные воины, то на каждого по семь штук. Одного баллона хватит на неделю, не согласился серникита, понимая, в какую копеечку все это влетит. Да и зачем нам армия под водой? — Я знаю одно местечко, — оскалился шакал. — Вам понравится. Точнее, было бы хорошо, если бы легенда о древних русалках оказалась явью. Есть теория, Он сощурился и прижал уши к голове, показывая Никите, что он рассказывает ему страшную тайну. Что на древней топе есть черный дом. В этом доме есть подземный спуск к вечному озеру. А в этом озере есть подводный город, сделанный из драгоценностей. Представьте, как можно поднять секту, если получить хотя бы горсть жемчуга из забытого богом места. «Решено!» — сер Никита воодушевился. Заказываю прямо сейчас, и как только заказ прибудет, мы отправляемся изучать подводный мир.